Никогда не верьте королям! Война за наследство Карла Великого и Людовика Благочестивого окончилась Верденским миром 11 августа 843 года. Империю начали делить, в исторической перспективе это вело к появлению знакомых нам национальных государств. Пока же разделы были проведены так искусственно, что могли вести только к новой череде войн, распадов, отделений и развалов. Братья много раз воевали, договаривались и снова воевали. Лотарь взял себе Италию, Прованс, часть Бургундии, земли по правому берегу Рона до Юзи и Леона, Мозельскую землю от саксонской границы до устья Шельды, Фрисландию между устьями Рейна и Везера. Теперь королю не нужно было держать в Дристаде нормандских то ли вассалов, то ли наемников. В 844 году, после очередного набега викингов, Рерик с братом были обвинены в измене и пособничестве набегу, при том, что оборонять Даристат было их кровным интересом. Оба брошены в темницу, где Харель скоро скончался, а Рюрик бежал из заточения во владения брата Лотеря, Людовика Немецкого. Братец принял бывшего верного вассала, брата, и Рерик провел в стране саксов, будущей Германии, несколько лет. Он не успокоился и начал пиратствовать у берегов державы бывшего сюзерина – Лотаря. В это время в Кенских аналах его и назвали язвой христианства. Так лихо он грабил церкви и монастыри. В эти годы он не раз вторгался в Данию, пытаясь вернуть себе важнейший торговый центр Хидебю, откуда и был изгнан вместе с братом и дядей или отцом. Это была не только ностальгическая попытка вернуться в землю отцов, Борьба шла за владение в самом узком месте перешейка, соединяющего Ютландский полуостров с материком и отделяющего Балтийское море от Северного. На другом берегу при заливе Шлей находилось цветущее торгово-ремесленное поселение хидеби Через перешейк шел короткий, а главное самый безопасный путь во Фризию, в богатые империи королингов, славные своим ремеслом. В общем, везде и во всех странах Рерик пытался захватить цветущие торговые города – Войны в Дании велись с переменным успехом, и закрепиться в ней Рерик не сумел. Успешнее были войны с неблагодарным Лотерем. К 850 году Рерик со своим то ли братом, то ли двоюродным братом, то ли с племянником Готфридом Харальдсоном отвоевал у Лотаря, Дрестат и Утрехт. Лотер не хотел мириться с бывшим вассалом. «Все мы не любим тех, кому были несправедливы» но по совету приближенных отдал ему захваченные с условием – оберегать земли Лотаря от набегов датчан. Как сообщают бертинские анналы, Рерик, Харальдов племянник, недавно бежавший от Лотаря, набрал целое войско норманов и множество судов, после чего опустошил Фризию и остров битуве и другие места в окрестностях, плывя вверх по Рейну и Вааллу. Лотарь, будучи не в состоянии одолеть его, принял его свои вассалы и дал ему дорестат и другие графства. Дачане не были для Рерика дорогими сородичами, скорее обидчиками. Судя по всему, он честно правил свою службу и за все время его правления на низкие земли Нидерланды викинги набежали всего два раза. Есть сведения, что в этот период жизни Рерик, язва христианства, принял крещение. Интересная деталь. Самые сильные набеги викингов на Дористад приходятся или на 844 год, когда Рерик был обвинен в измене, или на 857-863 годы, когда Рерик правил Даристадом. Возможно, набеги Данов были ответом на упорные попытки Рерика отвоевать часть Ютландии. В 854 году ему вообще пришлось уйти из Дании. В 857 году с помощью Лотеря удалось занять земли на пограничной реке Айдер уже близко от Хидеби. Но в Дании Рерика Ютландского, очевидно, не хотят, ведут с ним ожесточенную войну. В общем, с Данией полный разрыв, викинги совершенно не считают Рерика своим. Считают ли его своим в империи? Совершенно не факт и крещение тут не поможет. Возможно, Рерик так бешено ринулся на Данию в 857 году именно потому, что Лотарь передал своему сыну всю Фризию. Потому Лотарь и поддерживал Рерика в его войнах в Дании, пусть лучше захватит Хидебию и убирается из его государства.